Глава седьмая, у моей комнаты мялась утренняя горничная с объемным свертком в руках. Леди! Обрадовалась, она стоила мне появиться в коридоре. Давно ждет, наверное, видно, что держать сверток ей нелегко. И без пантеры она не так меня боялась, пусть все равно сторонилась и держала дистанцию. Что-то случилось? Я посмотрела на горничную, ожидая подвоха. И точно! «Леди приказала передать вам платье», — девушка кивнула на сверток в руках, — «и помочь надеть». «И, может быть, все таки сделаем прическу?» — жалобно попросила она. Вздохнув, я впустила девушку в комнату, в которой она с облегчением положила на кровать сверток, оказавшийся чехлом для одежды, и принялась бережно доставать из него платье. Платье было красивым, глубокого изумрудного цвета, атласное, с благородным блеском, И украшенная темно-зеленой вышивкой. Я невольно восхитилась подарку мачете, да, вкус у нее определенно имелся, когда она не хотела насолить. Вот только есть один нюанс: шикарное платье на тугой шнуровке, аккуратные туфельки, шедшие в комплекте, и даже украшения, не самые шикарные, но подходящие к наряду. Все это хорошо на балу или приеме, но никак не вместе, об опасности которого мне не сказал только ленивый. «Прости, напомни, как тебя зовут?» — спросила я, поняв, что так и не познакомилась с горничной. «Рут, леди!» — легонько поклонилась она. «Рут, если что, передай леди мою благодарность. Когда-нибудь я обязательно надену это платье, но не сегодня». Девушка спала с лица. Кажется, леди она боялась, едва ли не сильнее моей пантеры. «Ничего не передавай», — быстро поправилась я. Скажи, что я тебя выгнала и от платья отказалась. В общем, все вали на меня». «Может, хотя бы примерите?» — взмолилась Рут, и мне стало искренне жаль девушку. «Не сейчас». Я взглянула на висящие на стене часы с очень заковыристым циферблатом. Он был разделен не на привычные нам 24 часа, а на 20, причем 10 сверху, 10 снизу. Утренние часы и вечерние? Надо будет узнать логику. «Надо столько всего узнать и понять, но для начала собраться». Так что я уверила Руд, что в ее помощи не нуждаюсь, чем окончательно добила несчастную горничную, и отослала ее по каким-нибудь другим делам. Одеваться я решила сама, да еще в то, что привезла с собой с земли. И, боюсь, остальным мой внешний вид не понравится. Ну и плевать. Проходить проверку у разлома в платье меня никто не заставит. Так что я покопалась в чемодане, И достала... Та-дам! Серый спортивный костюм с кроссовками. Напоминание о моей бесславно закончившейся попытке начать бегать. Помнится, хватило меня на три дня. Хотя я уже после первой неудачной выползки поняла, что бег — это не моё. Но еще две вылазки все таки предприняла. С тех пор у меня остались костюмы-кроссовки, которые очень пригодились в новом мире. Волосы я заплела в тугую косу и, подумав, еще и свернула ее в пучок, чтобы точно не мешала. На глаза попалась ложка, которую я выложила на трюмо. Поколебавшись, я прихватила и ее, убрав в глубокий и надежный карман на молнии. Глупость, конечно, идти к разлому с чайной ложкой, какими бы свойствами она ни обладала, но мне сразу стало спокойнее. «Все, я готова к любым испытаниям, кроме бега, конечно». А вот новоприобретённая родня к моему внешнему виду оказалась совершенно не готова. Даже отец нахмурился, а мачеху и вовсе чуть удара не хватил. «Это... это... это что такое?» Лицо Элиды сначала побелело, потом покраснело. «Бьярин, скажи ей, так нельзя выходить из дома! Так даже по дому нельзя!» «Но мы ведь пойдем через портал?» — невинно уточнила я. «Никто не увидит». «Надежда, у нас женщины не носят подобную одежду», строго произнес отец. «Тебе придется переодеться». «Но вы сами говорили, как опасен разлом», напомнила ему. «Идти туда в платье и в туфлях, хотя они мне очень понравились», решила подсластить пилюлю для Элиды. Несерьезно. «Несерьёзно появляться на людях в таком тряпье!» На похвалу Элида не повелась. «А в платье и в туфлях гулять у разлома в самый раз?» — с иронией поинтересовалась я. Даже злиться на такой бред не получалось. «Она хочет довести меня до нервного срыва или свести в могилу!» — мачеха театрально приложила ладонь колбу. лбу. Но на этот жест отец не отреагировал. То ли он был тот еще сухарь, то ли привык к подобным сценам, а может и то, и другое сразу. «Ладно», — не выдержал он. «Иди в чем есть, но после мы обсудим твой гардероб». «Хорошо», — покладисто согласилась я. «В целом, если подобных вылазок больше не предвидится, то и костюм мне не понадобится. Или я съеду из этого дома, и тогда мне не придется прислушиваться к чужому мнению». Арка портала выглядела примерно так же, как и в доме Арно. От мысли, что мы вот-вот с ним встретимся, сердце забилось быстрее. Но я предпочла списать все на волнение перед испытанием. Арно говорил, что разлом уже давно спокоен, и бояться особенно нечего. Ну что ж, надеюсь, так будет и в этот вечер. Вблизи разлом был еще грандиознее. В позапрошлую ночь из окна Арно мне показалось, что он размером с футбольный стадион, на деле же он был в несколько раз больше. Портал вывел нас на небольшую гору, у подножия которой и находился этот самый разлом. Его название говорило само за себя. Это была огромная дыра по структуре, напоминающая воронку. Во всяком случае, ярусы просматривались сквозь защитный купол вполне отчетливо. И они уходили в невообразимую глубину. Как я не всматривалась, дна так и не разглядела. От такой картины по телу пробежала дрожь. Одним своим видом разлом наводил ужас. Страшно представить, что тут творится, когда из него еще кто-то вылезает. «Добрый вечер. Нас уже ждали. Лорд Айрон Хайвер собственной персоной. Магда как представитель совета. Дедушка Йорн, радостно помахавший мне рукой. Лорд Вистар Ленард, тоже прибывший непонятно зачем. Вряд ли он решил меня поддержать». И Арно, сегодня одетый в темную форму, чем-то отдаленно напоминавшую мой спортивный костюм. Возле Арно еще четверо мужчин в таких же костюмах, наверное, тоже дозорные. Мой наряд не остался незамеченным. Присутствующие разглядывали меня со сдержанным интересом, особенно пока ещё незнакомые мне мужчины дозорные. «Собираетесь в наши ряды?» — поинтересовался один из них, когда мы приблизились. «Нет». Опередил меня отец, бросив предупреждающий взгляд на весельчака. «А я уж обрадовался», — не смутился тот. «У стажеров как раз серая форма». Я ответила ему сдержанной улыбкой. «Стажироваться и вообще находиться дольше необходимого в этом месте мне совершенно не хотелось». Пересменка через пять минут. Арно, в отличие от своих коллег, выглядел серьезным и собранным. «Не передумала?» «Нет, конечно», — поспешно отозвалась я, чтобы отец опять не влез. «Давненько я не видела столь решительных девушек», — Магда с одобрением рассматривала меня. Сама она была в темно-синем платье, на манер того, что приготовила мне мачеха, только более закрытым, с высоким воротником-стойкой. Пальцы унизаны перстнями, в прическе сверкают шпильки с каменьями. Рядом с ней я действительно смотрелась бедно, Но Магде к разлому спускаться не придется. На площадке даже лавочки имелись, чтобы удобнее было любоваться происходящим. «Ладно, идем», — поторопил всех дозорный. «Чувствую, сегодня нас ждет интересный вечер, а то в последние месяцы здесь скукота». «Будем надеяться, что и сегодня ничего не произойдет», — попытался приструнить его лорд Айрон Хайвер. «Надюш, ничего не бойся, у тебя отличные спутники». «Арни, береги Надю, глаз с нее не спускай», — напутствовал нас дедушка. «Хорошо», — коротко отозвался Арно. Его внимание было целиком поглощено разломом, как и мое. Возле такой громадины, буквально излучающей угрозу, трудно думать о чем-то другом. В шестером, я и пятеро дозорных, мы начали спускаться по крутым ступеням вниз. Я только порадовалась, что нам неудобная одежда и обувь. Представляю, как бы ковыляла тут в длинном платье и туфлях. Ты очень предусмотрительно оделась, похвалил Арно, подавая руку на особенно крутой ступеньке. Они оказались разной высоты, что еще сильнее затрудняло спуск. Да, ты бы видел, какое платье мне приготовила мачиха. Теперь я начинала думать. Может это был такой коварный ход, чтобы я свернула здесь шею? С другой стороны, нельзя видеть во всем подлянке. Или можно? С Элидой, как и с этой лестницей, расслабляться не стоило. Тяжело жить с новой семьей, участливо поинтересовался Арно, впрочем, глядя под ноги, а не на меня. Я же решила разбираться с проблемами поочередно, и сейчас нужно было благополучно спуститься. «Непросто», — уклончиво ответила ему. «Так хотелось пожаловаться и выговориться, но мне же не пять лет. Разберусь как-нибудь». Я прочитала о случаях, когда сила проявлялась в достаточно взрослом возрасте. Арно крепче сжал мою руку, придерживая. Почти всегда это влекло повышенную агрессивность, раздражительность и чувствительность. Так что тебе крайне важно находиться в спокойной обстановке. Я нервно усмехнулась, представив, как говорю это мачехе. Отец считает иначе, что я, наоборот, быстрее научусь контролировать зверя, если меня постоянно будут испытывать на прочность. Арно резко обернулся, словно не веря. Но я и не думала шутить. «Сомневаюсь, что это хороший способ», — спустя короткую паузу прокомментировал он. На языке вертелась куча вопросов про артефакты и их создание, про родовой артефакт и его возможности, про управление пантерой. Но мы уже дошли до конца дурацкой лестницы, и перед нами светился защитный купол. С той стороны защиты стояли дозорные, ожидая пересменки. Разумеется, их взгляды тут же скрестились на мне. «Эй, мы тоже хотим такого стажера!» — крикнул один из них, активно подмигивая. Его голос прошел через купол, но звучал приглушенно, как сквозь толщу воды. «Хотите дальше!» — откликнулся главный весельчак нашей смены. «На счет три!» — скомандовал Арно и отдельно наклонился ко мне. «Приготовься, идем внутрь. Один, два, три!» В куполе появилась небольшая дыра, которой хватило ровно для того, чтобы одна команда быстро и организованно вышла, а наша зашла. «Удачи, красотка!» — крикнул кто-то из дозора, прежде чем купол полностью восстановился. «Она нам понадобится». «Ну что, выпускаем зверей?» — наш главный весельчак спрашивал у Арно, но посматривал при этом в мою сторону. «Еще успеешь покрасоваться, Рит. Давайте побережем силы». «Ой, да ладно тебе. Чего их беречь? Ты же не думаешь всерьез, что в такой прекрасный вечер из разлома полезут твари?» «И вечер станет еще прекраснее», — хохотнул другой. «Все на позиции», — не поддержал общего веселья Арно. «Может, девушка пойдет со мной?» — не унимался Рид. «У меня самое живописное место у этой дыры, между прочим». «Надежда сегодня под моей ответственностью», — отрезал Арно. «В следующий раз не выбирайте этого зануду», — подмигнул Рид. «Если станет совсем скучно, то я на южной точке». Он показал куда-то наверх, я только мазнула взглядом, не собираясь запоминать. От торно не хотелось отходить ни на шаг. Все разошлись по местам дежурства. Мы с Арно тоже направились ближе к провалу в земле. Какой же он огромный и жуткий, да мурашек. Я невольно сильнее вцепилась в мужскую руку. Не бойся, разлом всегда давит, особенно на тех, кто видит его впервые. А на тебя? И на меня, — сдержанно улыбнулся Арно. Но я уже привык. Это иррациональный страх, как страх темноты или высоты. «Бояться темноты или высоты — это нормально», — не согласилась я. «И то, и то может таить в себе опасность». Тоже верно. До жути не хотелось подходить к обрыву, как представлю эти бесконечные ярусы и черноту вместо дна. Но для проверки нужно. Ничего, это первый и последний раз». Больше я здесь без крайней необходимости не появлюсь. У кромки разлома я поняла, что темноты и высоты тоже боюсь. Высоты, которая заканчивается абсолютной темнотой и чернотой, невозможно не бояться. А здесь не пробовали сделать какое-нибудь ограждение? Проворчала я бочком, приближаясь к самому краю. Это бессмысленно. Когда появляются твари, они сметают все на своем пути, пояснил Арно. Звучало логично, но спокойствия не добавляло. И все таки я заглянула в бездну, убедилась, что она бездонная и огромная, подавляюще огромная. Сколько нам тут нужно простоять? Вниз я больше старалась не смотреть, остановив взгляд на Арно. И подумала, что черный цвет ему удивительно идет, делая брутальнее и мужественнее. А костюм отлично подчеркивает ширину плеч, и в целом спортивную фигуру. Да, на Арно смотреть намного приятнее, чем на разлом. «Думаю, тебе можно возвращаться», — Арно еще раз глянул вниз. «Ты зашла под купол, подошла к разлому. Никакого отклика не последовало». «Ай!» — прервала я его речь, схватившись за бедро. «Что такое?» — тут же напрягся Арно. «Кольнуло что-то!» Я провела ладонью по ноге, и сунула руку в карман. «Ложка! Совсем про нее забыла!» Достав ее, я сначала подумала, что это после тьмы разлома, мне все кажется слишком ярким. «Почему она светится?» Первым сориентировался Арно. «Наверное, потому что он вырос в этом мире, отлично разбирался в артефактах и светящимися ложками его не удивить». «Понятия не имею», — призналась я, разглядывая сияющий столовый прибор со всех сторон. Давай отойдем подальше. Арно потянул меня от края, но боковым зрением я увидела, как воронка разлома пришла в движение. Темнота, царившая, в ней резко стала неоднородной. Где-то гуще, где-то жиже и светлее, она закрутилась по часовой стрелке, словно: кто-то размешал ложкой черный кофе в кружке пришло в голову дурацкое сравнение. Это ж договорить я не успела. Меня прервал заглушающий все на свете звук, пронзительный и однозначный. Таким может быть только сигнал тревоги. «Бежим!» — крикнул Арно, одновременно хватая меня за руку и таща подальше от края. На бегу я подумала две вещи. «Хорошо, что не в платье. Земля здесь хоть и была утоптанная, даже какая-то выжженная, но ровной ее не назовешь. Я в кроссовках то и дело спотыкалась. А вторая...» Все-таки не нужно было бросать бег. Этот навык сейчас бы очень пригодился. Позади нарастал гул. Перед нами орала местная сигнализация. Под ногами все дрожало, как при землетрясении. Почва буквально ходила ходуном. Не удержавшись, я упала, прибольно стукнувшись коленом, но Арно тут же дернул меня вверх. До защитного купола было всего ничего. Метров двадцать, когда над нами что-то мелькнуло, И уже Арно сам рухнул вместе со мной на землю, накрывая своим телом. Теперь я ударилась намного сильнее, отбив себе все внутренности. Но претензий, конечно, предъявлять не собиралась. Вот вам и спокойный разлом со скучными дежурствами. Арно снова рывком поднял меня на ноги, но только для того, чтобы задвинуть себе за спину. Перед нами приземлилось черное крылатое существо, похожее на мифических горгулей, человекоподобное и безобразно сложенное. Худой, обтянутый кожей скелет, длинные странно вывернутые конечности, за спиной перепончатые крылья, как у летучих мышей, и страшная звериная морда с кучей клыков. И эта тварь кинулась на нас в прыжке, раскрывая крылья и несоразмерно большую пасть. Кажется, я завизжала, но не услышала себя за какофонией других звуков. Зато раздавшийся сверху рев, заглушивший до живой сирены, Расслышала отлично. На нас летел огромный черный дракон. Впереди горгулья. Сверху пикирует дракон. Повинуясь инстинктам и панике, я кинулась назад к разлому. Но там было не лучше. Из него одна за другой выскакивали твари, наподобие той, что сейчас летела на нас. Надо срочно бежать за купол, пока нас не сожрали и не сожгли. Надя! Арно нагнал меня и схватил, как следует встряхнув. «Не убегай никуда! Держись как можно ближе!» «Над нами дракон!» — проорала в ответ я, тыча пальцем в небо. «Это мой!» «Твой?» «Да, давай к барьеру!» Сказать оказалось легче, чем сделать. На нас нападали со всех сторон. Твари были разнообразными и исключительно проворными, а главное — бесконечными. «Черный дракон Арно» и синие кого-то из дозорных жгли их с воздуха. По земле носились два зверя, один напоминал медведя, другой — волка. Оба работали челюстями и лапами. Но с такой оравой не справлялись. И тут барьер мигнул. Всего на секунду, которой хватило, чтобы в него забежали магии из предыдущей смены, на наше счастье не успевшие уйти порталом. Они на бегу призывали своих зверей. Кто крылатых, правда не драконов, а крупных птиц, «Кто когтистых и зубастых хищников, с ходу бросающихся на тварей?» Один из магов подбежал к нам, становясь плечом к плечу с Арно. «Надо довести Надью до барьера!» — проорал подоспевшему Арно. Его дракон будто бы сам сражался с полчищем чудовищ, но я видела, как иногда мужчина шевелит губами, отдавая команды. Пальцы Арно двигались и бросали заклинания в сторону разлома. Но с каждым заклинанием его дракон становился все бледнее. «Не получится. В пик нашествия барьер усиливают, чтобы не пробили». Не расслышала, что ответил на это Арно, но точно что-то ругательное. И я была с ним согласна. Мне не выбраться отсюда, пока все не закончится. Очередная тварь бросилась на нас, пока мужчины отвлеклись на других. Зажмурившись, я выставила руку, понимая, что моего крика никто не услышит, да и не успеет уже. «Рык возле меня! Следом виск!» Моя пантера отшвырнула сразу двух существ и бросилась на третьего. Как же вовремя она появилась! Теперь надо помочь Арно и его напарнику. Не знаю, сама ли пантера так решила или подчинилась моим мыслям, но она тут же рванула на подмогу здоровому волкоподобному существу. На лбу у него были небольшие рожки, и хвост не волчий, а скорее львиный, с кисточкой. Вместе они тараном врезались в группу тварей, не давая им подойти к нам а потом также синхронно отпрыгнули, когда подоспел дракон со своим огнем. Дракон, подумать только, почти настоящий, вернее, на вид, как настоящий, крылатый, с наростами короной на голове и костяным гребнем вдоль позвоночника до самого кончика хвоста. Когда он подлетал близко, я даже его чешуйки разглядеть могла. Да уж, с таким зверем точно нигде не страшно. Впрочем, и моя пантера неплохо справлялась. Где-то ей или мне не хватало опыта, но она резво прыгала на врагов, пока в какой-то момент я не почувствовала слабость, да сразу такую, что ноги подкосились. «Надья, отзывай зверя!» «Отзовешь ее, как же!» Пантера прыгала и бегала без устали, правда, становилось все бледнее, но вряд ли бледнее меня. Перед глазами уже начали плясать мушки. «Подкрепление! Отходим!» Арно схватил меня поперёк туловища и потащил к барьеру, за которым уже стояла новая группа магов. Я понимала, что надо бежать самой, а не становиться обузой. Но от слабости ноги заплетались. Приходилось опираться на Арно. «Удачи, парни!» — крикнул кто-то из нашей смены, когда мы проскакивали через мигнувший барьер, выпускающий нас и впускающий других. Меня сразу же подхватил отец. «Надя, ты в порядке? Да убери ты уже пантеру!» «Не могу!» — простонала я. «Рада бы, но и призывать и отзывать зверя сознательно, пока не получалось!» Кто-то сунул мне стакан, и я жадно выпила ледяную воду, от которой тут же заныли зубы. Зато зрение немного прояснилось. Все, кроме меня, убрали зверей. И только моя пантера преданно сидела рядом и заглядывала мне в глаза. Я машинально потянулась, чтобы погладить ее, но рука прошла насквозь. При помощи отца, вот уж кто удивил, я поднялась на верхнюю площадку, где нас ждали члены совета и дедушка Йорн. «Арни, ты отлично сражался», — похвалил он внука. «И Надюша тоже хорошо держалась. Признаться, я даже не ожидал». «Ты у нас прирожденная воительница!» Я смотрела на разлом, из которого уже не лезли твари, а маги добивали оставшихся, и честно не понимала, как выстояла там. Не иначе, как на адреналине. Ужас уже другой накрывал по новой. Если за барьером была чистая паника, то сейчас пришло осознание, что так близко к смерти я никогда не находилась. Буквально на волосок! «Ну что, сходила на проверку к разлому?» — едко поинтересовался отец. «Надеюсь, больше ты подобной глупостью страдать не будешь». Я вздохнула, не желая признавать, что доля истины в его словах имелась. «Мне здесь совершенно не место». Остается надеяться, что весь риск и страдания — ушибленное колено нылы, да и локоть с плечом давали о себе знать — были не напрасно. «Боюсь, все не так просто» поглаживая бороду, произнес лорд Хайвер, внимательно разглядывая меня. «Если появление Надежды спровоцировало реакцию разлома, то это ее не последний визит сюда». «Как не последний?» — ужаснулась я. «Лорд Хайвер, вы, видимо, заблуждаетесь», — тут же развернулся к нему отец. «Надежда — совершенно необученный маг, и ничего открыть она не могла, на это ее силы не хватит» и здесь я была с ним полностью солидарна. «Разлом не был активен почти полгода, а подобного нашествия твари не случалось уже несколько лет», задумчиво проговорил глава совета. «Я бы не спешил списывать это на простое совпадение». «Согласна», — подала голос Магда. «Я отчетливо видела, что разлом открылся, стоило надежде приблизиться к нему». «Да вы что, это не я!» «Дозорные!» — обратился к мужчинам лорд Хайвер. «Что видели вы?» Разлом действительно активировался, когда Надежда стояла рядом. «Но была ли она причиной?» — с сомнением протянул один из них. «Арно Ленарт, вы старший в дозоре!» Арно не торопился с ответом. «Не уверен, что это именно Надья?» — тщательно подбирая слова произнес он. Но ее артефакт среагировал за несколько секунд до активации. Артефакт? Все повернулись ко мне. Я же вытащила из кармана чудом не выпавшую слегка погнувшуюся ложку. Как-то странно ее демонстрировать столь уважаемой публике. И еще страннее предполагать, что это все ложка виновата. Можно? протянул руку лорд Ленард до этого стоявшей в стороне. Я взглянула на отца. Тот скривился, но кивнул, так что я передала артефакт. Вистар Ленард покрутил ложку в пальцах и вернул. «Ничего не чувствую», — резюмировал он. «Там есть сырая сила, но каких-то особых свойств я не заметил». «Значит, открытию разлома мог поспособствовать талант Надежды», — озвучил страшный лорд Хайвер. «Но как это возможно? Я сама ничего не почувствовала, никакого отклика». Я в отчаянии посмотрела на присутствующих. Я переносилась в новый мир за красивым волшебством, а не за кошмаром со странными тварями. К тому же, если предположить, что это действительно надежда, то зачем проверять такой талант еще раз? Задал резонный вопрос отец. Наоборот, ей нужно держаться от разлома подальше. Как раз наоборот. Если именно она стала причиной активации разлома, то мы должны знать об этом наверняка», с нажимом проговорил лорд Хайвер. «Леди Рихнер, вы согласны со мной?» «Да», — без колебаний согласилась Магда. «Нам нужна еще одна проверка. С другой группой и без артефактов». Вот и сходила к разлому.